Глава 31. Первую ночь после погрома на судном поле команда Карадага провела как на приморской базе отдыха, спокойно наслаждаясь морским на настоенным в воздухе и мечтательно посматривая на высокое звездное небо, посреди которого луна казалась неестественно яркой и близкой. Прямое попадание в нос, хотя и привело к пробою небака, Но, в общем, положение судна на грунте не изменило, разве что слегка уменьшило крен на правый борт, немного выровняв палубу, что только облегчило команде передвижения по корадагу. Примечание: в данном случае речь идет о носовой части верхней палубы судна, именуемой на морском сленге баком. Конец примечания. Гродов предчувствовал, что как только румыны немного придут в себя и получат подкрепление, уже на следующую ночь они попытаются захватить судно, которое застряло у них на фланге, словно кость в горле. Поэтому он не только подбодрил команду краснофлотцам с по кличке Мишка-Менёр, но и направил четверых бойцов, снятых с карадагов, в береговую засаду. Уже поздним вечером эта четверка скрытно выдвинулась вперед, чтобы затаиться в прибрежных оврагах напротив Карадага, и вспышками зажигалки обозначила для Жодина место засады. Причем двое залегли на вершине прибрежного склона, а двое у самой кромки воды за прибрежными камнями. А ты заметил, что комбат ведет себя так, словно точно знает, этой ночью румыны обязательно сунутся, спросил Жодина бывший миньор речной флотилии. Своим полуобгоревшим матрацем он вымостил капитанское кресло в кают-компании судна, забросив один край на кончик стола, чтобы удобно было держать на нем ноги. Прежде чем сойти с плота на борт, Мишка-миньор соизволил пару раз окунуться в море, затем уже на судне отобедал тушенки из корабельных запасов, которую запил несколькими глотками спирта. После всего этого он чувствовал себя аристократом, изволившим отдыхать в каюте собственной яхты. Вся фигура, все естество его источали полное благодушие восприятие судьбы и столь же полное пренебрежение ко всему, что способно было эту судьбу омрачать. Слишком уж много крови выпила из румын наша команда, чтобы они и дальше терпели ее у себя под ребрами», — резко ответил Жодин в очередной раз настойчиво развеивая приутреннюю дрему. Захватив судно, эти мамолыжники тут же на халяву попытаются высадиться у нас в тылу, в свое время захватить береговую батарею Гродова, им не подфартило. Помнишь, как они пытались высадить десант возле Чебанки, чтобы ударить нам в тыл? Что же там помнить? Пожал плечами сержант. Сколько их сунулось, стольких и потопили. Так вот, теперь они попытаются захватить батарею Ковальчука. Именно это Комбат и предчувствует. Гродов вообще нутром чует врага, как охотник добычу. Именно этим он брал и во время высадки десанта на Дунай. И потом, когда почти месяц пришлось удерживать плацдарм, и здесь, уже на батарее, в штабе Нунайской флотилии, в подчинении которой мы тогда находились, никому и в голову не могло прийти, что на румынском берегу мы сумеем продержаться целый месяц. Но вряд ли там в конце концов поняли, что никто иной, кроме капитана Гродова, не сумел бы продержаться на правом берегу дольше двух трех суток, да и то с большими потерями. Установив в кают-компании выловленное в море бревно, сержант приказал использовать его для метания ножей. Трижды пропустив через эту науку корабельную команду, он и сам теперь метал их финки, немецкие штыки, трофейные офицерские кинжалы и просто обнаруженные на камбузе карадага кухонные ножи с таким мастервенением, словно перед ним действительно одна за другой возникали фигуры врагов. Причём злотник сразу же обратил внимание, что делает он это мастерски, с какой-то артистической виртуозностью. Они поднялись по трапу на палубу и осмотрелись. Луна поблёкла. Откуда-то из-за горизонта медленно накатывались клубы негустого, пронизанного лунным сиянием тумана. Жодин перевел взгляд в ту сторону, где должен находиться порт, и уловил едва заметный луч маяка, который отсюда издали казался вспышкой молнии. Сержант мысленно представил себя на капитанском мостике судна, идущего на этот свет, как на спасительный луч надежды. Он попытался еще раз уловить отблеск луча, но в это время с ходового мостика судна, где нес вахту ефрейтор Малюта, прозвучал выстрел. Что там, метнулся к трапу Жодин, и тут же по борту судна прошлась пулеметная очередь. «Баркас с личным представителем Антонеску спокойно объяснил малюта, не отвлекаясь от прицела, только он со своим соколиным зрением еще несколько минут назад мог заметить очертания баркаса при таком тумане и на таком расстоянии. Рулевого я уже уложил, а вот и пулеметчик откинулся, проговорил он после второго выстрела. Да ты не чести, не чести», — возмутился сержант. Остальным дай повоевать. Ты бы лучше под руку не бубнил», — огрызнулся малюта. Позволь хоть поздороваться с людьми. Ты же их всех еще на подходе перестреляешь. Погутарить не с кем будет. Вон еще один баркас идет. Так что потерпи, еще нагутаришься. Видал вдоль берега крадутся канокрады таборные, думают, что не заметим. Всем занять свои места. В полголоса скомандовал сержант: "Помни, что они уже не раз отрабатывали действия небольшой команды судна в случае нападения, и каждый из оставшихся бойцов, Малюта, ротов старобрядец, погодин и злотник, знал, где он должен залечь или просто затаиться, приготовиться к бою, подпустить поближе. Вижу третью посудину", объявил тем временем Малюта. "Она держится подальше от берега, чтобы подойти со стороны порта". Или высадить десант за нашей линией обороны, сказал Жодин. Только пальбы пока не открывайте, попытался охладить пыл своих товарищей Ефрейтор. Тут работа нужна ювелирная, снайперская. Первым к корме судна приблизился баркас, который шел вдоль берега, но для десантников полной неожиданностью оказалась доселе не выдававшая себя береговая засада моряков. Она включилась в схватку сразу же, как только малюта уложил поднявшегося на корме командира этой посудины, который велел оставить ее и штурмовать судно в рассыпную. "Бери на прицел тот самый дальний", посоветовал Ефрейтор Ужодин, тоже окопавшийся на ходовом мостике. Погодин, окликнул он моряка, притаившегося за кормовой надстройкой. Помогай ему. Мы со злотником берем на себя средний баркас. Ты, кротов, пасешь этих прибрежных конокрадов!» Я патроны зря не пуляю, заверил его малюта, меняя обойму в своем карабине. На всех троих хватит. Теперь уже огонь вели со всех трех баркасов. Причем, как оказалось, на каждом из них имелось по ручному пулемету, да и десантники в большинстве своем были вооружены немецкими автоматами. Неужели в этот раз вместо румын на нас поперли фрицы? Первым обратил на это внимание Ефрейтор, как только сразу две автоматные очереди перекрестным огнем прошили крышу мостика. На той шлюпке, которая пока держится на расстоянии, точно фрицы гребут, ответил Жодин. Зарождался рассвет, туман постепенно светлел и развеивался, и очертания четвертой шлюпки довольно четко вырисовывались на фоне багрово-сиреневого восхода. Примечание. Напомню, что баркасами называют большие грибные шлюпки. Конец примечания. Немноговато ли гостей на одну свадьбу, командир? Отозвался Мишка Злотник, затаившийся у подножия искорёженной мачты. Совсем хлопцы озверели. По два десятка штыков на двоих прицеливаются. Тем временем ситуация осложнялась. Два баркаса уже оказались на мели, и десантники высаживались из них под прикрытием пулеметов. Третий заходил со стороны носа, к той части судна, которая больше всего была погружена в воду и представляла собой почти идеальное место для бортажа. Сержант Кротов убит. В самый разгар боя послышался крик Погодины, а еще через минутку с надстройки, в которой он скрывался, Послышалось нечто похожее на рёв раненого медведя, предправленный отборным матом, и вновь голос краснофлотца "Теперь уже и меня подстрелили в предплечье. Спускайся вниз и перевяжись!» распорядился сержант, посылая очередную пулю в копошащихся в воде людей. «Какое вниз? Их вон сколько прет сюда!" Кто знает, чем бы завершился этот десант, если бы в дело не вмешалась обслуга орудия, установленного на батарейной высоте. Со второго же выстрела прямой наводкой артиллеристы сумели положить снаряд у самого борта шлюпки, и Жодин видел, как оказавшись на вершине водного султана, она перевернулась, погребая под собой сидевших в ней солдат. Третий снаряд предназначался уже для тех десантников, которые все еще пытались добраться до берега, где зарос стипю Валунов, их уже поджидала посланная комбатом истребительная группа во главе с Мичманом Мищенко. Воспользовавшись этим подкреплением, пушкари перенесли огонь на самую дальнюю шлюпку. Судьба десанта уже была предрешена, однако моряки продолжали вести огонь с такой тщательностью, словно каждый неубиенный ими враг способен был захватить судно в одиночку.